Я, так сказать, всю кровь мою за него готов хоть сейчас излить, хотя, согласитесь, что невоздержание и пьянство, и капитанша, и все это вместе взятое могут до всего довести. — Такой цели я, конечно, всегда готов способствовать, — сказал князь, вставая. — Только признаюсь вам, Лебедев, я в беспокойстве ужасном, скажите, ведь вы все еще... Одним словом, сами же вы говорите, что подозреваете господина Фердыщенко... «Да кого же более? Кого же более? Искреннейший князь!» Опять умилительно сложил руки лебедев, умиленно улыбаясь. Князь нахмурился и поднялся с места. «Видите, Лукьян Тимофеевич, тут страшное дело в ошибке. Этот Фердыщенко... Я бы не желал говорить про него дурного, но этот Фердыщенко... То есть, кто знает, может быть, это и он... Я хочу сказать, что, может быть, он и в самом деле способнее к тому, чем... чем другой. Лебедев наострил глаза и уши. «Видеть» запутывался и все более и более нахмуривался князь, расхаживая взад и вперед по комнате и стараясь не взглядывать на Лебедева. Мне дали знать, мне сказали про господина Фердыщенко, что будто бы он, кроме всего, такой человек... при котором надо воздерживаться и не говорить ничего лишнего, понимаете? Я к тому, что, может быть, и действительно он был способнее, чем другой, чтобы не ошибиться, вот в чем главное, понимаете? — А кто вам сообщил это про господина Фердыщенко? — так и вскинулся Лебедев. «Так, мне шепнули. Я, впрочем, сам этому не верю. Мне ужасно досадно, что я принужден был это сообщить. Уверяю вас, я сам этому не верю. Это какой-нибудь вздор. Фу, как я глупо сделал. Видите, князь!» Весь даже затрясся лебедев. «Это важно. Это слишком важно теперь. То есть не насчет господина Фердыщенко, а насчет того, как к вам дошло это известие». Говоря это, Лебедев вбегал вслед за князем взад и вперед, стараясь вступать с ним в ногу. «Вот что, князь, я и теперь сообщу. Давеча генерал, когда мы с ним шли к этому Вилкину, после того, как уже он мне рассказал о пожаре и, кипя, разумеется, гневом, вдруг начал мне намекать то же самое про господина Фердыщенко, но так нескладно и неладно, что я поневоле сделал ему некоторые вопросы». И вследствие того убедился вполне, что все это известие — единственно одно вдохновение его превосходительства. Собственно, так сказать, из одного благодушия, ибо он и лжет единственно потому, что не может сдержать умиление. Теперь, изволите видеть, если он солгал, а я в этом уверен, то каким же образом и вы могли об этом слышать? Поймите, князь, ведь это было в нем вдохновение минуты. То кто же, стало быть, вам-то сообщил? Это важно с и так сказать. Мне сказал это сейчас Коля, а ему сказал Давича отец, которого он встретил в шесть часов, в седьмом, в синях, когда вышел зачем то И князь рассказал все подробности. Ну вот это что называется след Потирая руки, неслышно смеялся Лебедев. — Так я и думал -с. Что значит, что его превосходительство нарочно прервали свой сон невинности в шестом часу, чтобы идти разбудить любимого сына и сообщить о чрезвычайной опасности соседства с господином Фердыщенком? — Какой же после того опасный человек, господин Фердыщенко? И каково родительское беспокойство его превосходительства? Хе-хе-хе! Послушайте, Лебедев, — смутился князь окончательно, — послушайте, действуйте тихо, не делайте шуму. Я вас прошу, Лебедев, я вас умоляю. В таком случае я буду содействовать, но чтобы никто не знал, чтобы никто не знал, Будь уверены, благодушнейший, искреннейший и благороднейший князь, вскричал Лебедев решительно вдохновении. Будьте уверены, что все сие умрет в моем благороднейшем сердце. Тихими стопами с вместе, тихими стопами с вместе. Я же всю даже кровь мою, сиятельнейший князь. Я низок и душой и духом, но спросите всякого даже под лица. Не только низкого человека, с кем ему лучше дело иметь, с таким ли, как он, под лицом, или с наиблагороднейшим человеком, как вы, искреннейший князь, он ответит, что с наиблагороднейшим человеком, и в том торжество добродетели, до свидания, многоуважаемый князь, Тихими стопами, тихими стопами и вместе с.